Мои жалобы были прерваны посещением, которого я не ожидал. Явился Лиско. «Палач!» — вскричал я, хватая за шпагу. «Где Манон? Что сделал ты с ней?» Мое движение испугало его. Он отвечал, что если я оказываю ему такой прием, когда он является отдать мне отчет в самой значительной услуге, какой он мог мне оказать, он тут же удалится и никогда нога его не переступит моего порога. Я бросился к дверям и запер их накрепко. «Не воображай», — сказал я, поворачиваясь к нему, «что тебе удастся снова оставить меня в дураках и обморочить своими баснями. Защищай свою жизнь или верни мне, Манон!» «Не спешите, любезнейший», — возразил он, — «ведь ради этого только я и пришел сюда. Собираюсь вам возвестить счастье, о котором вы и не помышляете, и когда-нибудь, быть может, признаете себя мне обязанным». Я потребовал немедленных разъяснений. Он рассказал мне, как Манон не в силах вынести страха перед нищетою, особенно же мысль о том, что мы должны будем сразу изменить весь уклад жизни, просила его устроить ей знакомство с господином Г., который славится своей щедростью. Он не постеснялся мне сказать, что совет исходил от него, и что он сам подготовил все пути, прежде чем проводить ее туда. «Я отвез ее к нему сегодня утром», — продолжал он, —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 И тогда вы снова увидитесь Сманон, которая поручила мне поцеловать вас за неё тысячу раз и заверить, что она любит вас более нежели когда-либо.